эпизод 9 сокровища лиитской короны. на трибуне меня с клеоной сразу разлучили и вписали в срежиссированную королевой изольдой композицию которая видимо должна была демонстрировать единство мощь и гарантии преемственности королевской семьи в центре стояла сама изольда и обнимала за плечи младшую дочь которая в силу невысокого роста не могла заслонить ее от подданных. По правую руку красовалась уже взрослая старшая дочь-наследница, покровительственно улыбавшаяся толпе и застывшей рядом с ней к По левую руку маячила средняя дочь, которая пыталась повторить улыбку сестры, но она получилась у нее более самодовольной. И рядом я, человек непонятного происхождения и статуса, Но все попытки сделать вид, что я попал сюда случайно, немедленно пресекались и Грейн, так как она периодически хватала меня под руку и подтягивала поближе. Закричать, что ли? Помогите, насилуют. Но нет, не поймут и не оценят. Люди внизу смотрели на свою королеву с обожанием. Разве что Клеона обрадовалась бы. И ей, похоже, тут отвели не самую почетную роль. Демонстрация слабости Лавардии перед мощью лииды. А я тут зачем? Показать народу, что в Лавардии и беглые принцы имеются? Ищут покровительство Изольды? Ой, мама! Беглые принцы нужны только в одном случае, если с их помощью создают правительство в изгнании. Я чуть не завыл от блестящих перспектив где вариантов развития событий было очень много, но ни в одном ничего хорошего мне не светило. Но сразу успокоился. Что это меняет? Ничего. Надо продолжать жить, по возможности максимально комфортно, учиться и накачивать себя магически. И главное, пожелания королевы и принцесс можно, если не полностью, игнорировать до конфликта лучше не доводить, то обращать на них как можно меньше внимания. Например, ту же Мерту имеет смысл посетить с чистой совестью. При таких планах спокойной жизни в Лиде мне все равно не видать. Выучусь, придется отсюда когти рвать. А пока можно возвращаться к реальности, а то я уже научился медитировать стоя. Что-то мне соседка давно втолковать пытается, Даже за руку дергается. «Извините, задумался. Что вы сказали?» «Вы где были?» Убрал с лица раздраженное выражение и, постав в толпе перед трибуной очередную улыбку, спросила меня, почти не шевеля губами Эгрейн. «Жаль, брови по одной поднимать не умею, но недоумение как мог изобразил. Около вашего стенда почему-то лавардские магистры стояли, совсем с ума сошли, они вас убить пытаются». «А вы сами к ним льнете? «Конкретно этих двух я в поползновениях на свою жизнь не подозреваю, как, впрочем, и в стремлении наладить отношения». На стенде постоять их попросила Клеона. «Ох уж эти мальчишки!» Принцесса закатила глаза, но почти сразу вернула лицу милостивое выражение, которое Стратина демонстрировала для подданных. «Совершенно не желаете взрослеть!» Иногда даже удивляюсь, насколько быстрее умнее девушки. Вот вы пустыню пересекли, спасаясь от убийц, посланный королем, а все такой же ребенок. Неужели вы думаете, что отношение к вам принцессы Клеоны может чем-то отличаться от отношения к вам ее любимого старшего брата? И кстати, почему вы ее называете просто Клеоной, а не принцессой Клеоной? Ну так она меня сама братиком называть стала. Раз признала родственникам, будто ее по-родственному звать, просто по имени, быстро ответил я, хотя на самом деле никак не мог привыкнуть общаться с молодежью на «вы». С одногруппниками себя постоянно контролировать приходилось, чтобы не ляпнуть «ты». Как-то не думал, почему я с Хельгой на «ты», а с этой пигалицей на «вы». И спросить у нее, как мне кажется, не лучшая идея. Наверняка осудит и почти наверняка не ответит. Лучше уклеванный при случае спрошу. Хотя ладно, говорите ей ты. Эгрин моих размышлений, естественно, не слышала. Ее ситу это так забавно раздражает. Хорошая шутка. Я даже сразу не подумала. Вот можете же иногда быть умным. Почему не всегда? Принцесса продолжила в том же духе, доказывая, что в Лавардии у меня никого, кроме врагов, нет и быть не может. Королевская семья травит, родственники не заступились, соседи сами пришли грабить. Почти во всем эта девочка права и сама в это верит, но как-то она слишком по-детски категорична. Это же политика, причем высочайшего уровня, а здесь не бывает однозначных и необратимых ситуаций. Вчерашние смертельные враги с милой улыбкой заключают альянсы и превращаются в лучших друзей. Тут нет ни друзей, ни врагов, тут есть интересы, не интересы страны, как пытался убедить своих избирателей Палмерстон, а личные, которые совпадают с интересами страны чаще, чем не совпадают, только потому, что управлять сильной страной лучше, чем слабой. По сути, Моей смерти активно добивались только королева-мать по непонятной причине и Ферделин по причине понятной. Но сынок канетабли не так уж и опасен, по крайней мере здесь, в Лиде. А вот причины преследования со стороны Теодоры очень надо бы узнать. Ясно, что дело не в моем происхождении, или не только в нем, ведь на 14 лет Матильду и замок Стонберг оставили в покое, А потом что-то случилось. И случилось именно в столице. У королевой матери, а не у короля или Клеоны. Ну, думай, голова. Ведь если удастся устранить опасность со стороны Теодоры, все остальные мои лавардские проблемы разрешатся сами. Источник возможной информации один. Клеона. Так что я не только за красивой девушкой ухаживаю. Я жизненно важную информацию собираю. Тут я хмыкнул. Сочетаю приятное с полезным. Как бы себя проконтролировать, чтобы приятное не стало важнее полезного? Эгрин тем временем продолжал развивать свою мысль, говорила все так же, уголком рта почти не шевеля губами и сохраняя снисходительную улыбку. Какой контроль над мимикой! Явно будет сильной могиней! если уже сейчас у нее такая концентрация. Логика в ее словах имелась, что у девушек бывает далеко не всегда. Принцесса все-таки. Но вот ее выводы меня радовали все меньше и меньше. Получилась такая логическая цепочка. В Лавардии у меня одни враги. Следовательно, все приехавшие сюда студенты и магистры тоже мои враги. Враги пытаются меня убить. Следовательно, я должен сам их убивать. Как? На дуэлях. Не вызывают меня? Испугались, что дуэли будут до смерти? Правильно. Враги трусы и ничтожество. Но она и Грейн мне поможет. Она у меня верит. Так что организация моих дуэлей отныне ее дело. Вот такая алгебра предикатов. Сказал бы, хоть стой, хоть падай. Но стоя на трибуне падать нельзя. И как я из всего этого выкручиваться буду? Мимо трибуны тем временем проходили колонны. Парад меня, если честно, не впечатлил. Отряды небольшие, хотя откуда тут взяться большим, идут вроде в ногу, но как-то без четкость. Публика радуется не столько зрелищу, сколько тому, что мимо проходят к родственники, знакомые или просто известные люди что-то вроде семейного мероприятия. Но у меня-то тут ни родни, ни знакомых, а само шоу так себе. Но поскольку цели у таких мероприятий сугубо агитационные, свою задачу организаторы выполнили. Единство Королевского дома и народа продемонстрировали убедительно. Под звуки духового оркестра мимо трибуны проходили отряды гвардейцев в ярких мундирах В обычных армейских мундирах серо коричневого цвета местные хаки моряки, к моему удивлению одетые во что-то напоминающее бушлаты, городские стражники в блестящих террасах. Отряды состояли из двух частей, пешей и конной, но в одинаковой форме. Провезли конными упряжками несколько метателей, непонятной мне конструкции и назначения. Потом. Прошли отряды личных дружин наиболее значимых аристократических родов. Небольшие, только чтобы обозначить участие в мероприятии. Замыкало шествие народное ополчение, больше напоминавшее демонстрацию трудящихся. Эти колонны зрители приветствовали особо бурно. В общем, даже забавно. Но я бы лучше по телевизору посмотрел. Жаль, тут его нет. Промаршировавшие отряды никуда с площади не уходили. Гвардейцы пристроились к трибуне, где уже и так стояли к товарищам. Дворянские дружины тоже держались к ним поближе. Остальные кто как. Многие так и вовсе перемешались с толпой. Потом королева обратилась к народу. Пересказывать не буду ничего особенного. Торжественная речь по случаю знаменательного события с экскурсом в историю воспоминаниями о славных победах и иных достижениях, констатации факта нынешнего величия. И как иллюстрация последнего тезиса, упоминание того, что на трибуне рядом с наследницей стоит принцесса из Лавардии, в лице которой дом Витингов поздравляет дом Церингов. Толпа радостно заулюлюкала. Самой Клеоне слова не предоставили. Вместо этого, Оркестр грянул что-то торжественное, королева и принцессы отступили немного вглубь помоста, а на передний план вышел какой-то жрец с посоком и в накидке, сплошь расшитые золотом и драгоценными камнями. С двух сторон, но так, чтобы не закрыть королеву, вышло еще десятка-два людей в ризах. И запели. Наверное, служили какую-то службу. В целом мужской хор оказался неплохой. Только вы когда-нибудь стояли перед поющим оперным певцом. Вы думаете, почему солисты оперы, когда поют, всегда поворачиваются в сторону зала? Чтобы их лучше видно и слышно было. И это тоже. Но и для того, чтобы партнеру или партнерше уши не повредить. Поставленный голос – это реальная сила. Как говорится, не стой под стрелой. Пришлось срочно накладывать на себя заклинания воздушного щита и исцеления. Вроде полегчало немного. Вообще особой религиозности у местных жителей я не заметил. Не так уж часто приходится уповать на Бога, когда под рукой есть магия, которая чудеса не обещает, а действительно творит, причем на благо людям. Ведь и власть имущим не удается переложить ответственность на Бога, сами маги сами могут исцелить, дождь нагнать или удовлетворить какие-то другие потребности простых подданных. Но желание верить в высшие силы у людей неистребимо, поэтому есть здесь храмы, есть жрецы, но без единобожия обошлось, и церковленных почти нет. Зато почти все жители мира, захожане периодически в храмы заходят, когда чувствуют в этом потребность. Сами чувствуют, что немаловажно. Ну и в торжественных случаях, таких как сегодняшний праздник, без богослужения не обходится. На мой взгляд, почти оптимальная система. По окончании пения жрецов, королева опять вышла вперед, но уже не одна. Рядом с ней появился какой-то солидный дядька. Оказалось, местный бургомистр. Он от имени народа поблагодарил Изольду за милостивое правление и объявил, что на всех перекрестках людей уже ждут выпивка и угощения. Народ стал быстро рассасываться, но без давки, отметил я с удовлетворением. Помост тоже потихоньку опустил. Первой с деловым видом его покинула сама королева. Принцессы за ней спешить не стали, наоборот. Сдвинулись поближе, обменяться впечатлениями. Хельга почти искренне поинтересовалась у меня и Клеоны, как нам понравилось мероприятие. «Мы-то каждый год участвуем, а вы люди новые, так какие впечатления?» Мы дружно заверили, что все было организовано на высшем уровне и очень интересно. Тоже почти искренне. Мне действительно было любопытно посмотреть, хотя восторг зрелище не привело. Но никакого другого ответа в данных обстоятельствах все равно нельзя было дать. Хельга это понимала, поэтому в наши слова особо не слушалась. А вот Эгрейн и Джениф, похоже, все приняли за чистую монету. Дети они еще все-таки, хотя Эгрейн себе явно считала очень взрослой. Я поинтересовался дальнейшими планами пока есть время, чтобы привести себя в порядок или пообщаться с кем-нибудь. А вечером обед у королевы для особо значимых лиц, приехавших на праздник. Охотно пояснил Эгрин, не забыв своим видом подчеркнуть собственную причастность к ожидаемому событию. Не вздумайте опять где-нибудь потеряться, вас там ждут. Тогда мне нужно в представительство переодеться. Приглашение к Леону не обрадовало, но морально она была к нему готова. «Тогда до вечера нам тоже надо привести себя в порядок», констатировала Хельга. «Погоди», тормознул я ее, «мои стенды кто-нибудь охраняет или их забирать можно?» «Не беспокойся, рядом поставлен наряд гвардейцев, выставку решили оставить до конца празднеств, а обещано тебе аукцион провести уже потом, после балла». Хотел проворчать, что у них семь пятниц на неделе. Что за бал такой? Почему я о нем раньше ничего не слышал? Но слушать уже было некому. Принцессы упорохнули, а я, прикинув, что транспорт здесь не найдешь, двинулся пешком в свою съемную мансарду. Если уж все решили переодеться, чем я хуже? Зря, что ли, камзолы заказывал. На переодевание потратил часа два, так как еще и в баню зашел, и возвращался уже с легким опасением опоздать. Не то чтобы боялся королеву прогневать, или за столом места не найти, но не люблю я опаздывать. Шел не спеша, транспорт опять не попался, а бежать и явиться на бал потным было бы неправильно. В результате пришел, когда в саду только начали собираться первые приглашенные, а столы поди накрывать и не начинали. Вот ведь! Не могли бы поточнее время назначить. Есть тут часы, даже на башенке дворца. Правда, с собой часы носить не принято. Наручных или карманных вариантов я что-то не видел. Поймал одного из распорядителей. Лакей, наверное, но очень важный. Спросил, не осталось ли чего-то доступного для просмотра. Вроде в том же дворце публику куда-то пускают. Он оценивающе на меня посмотрел, видимо, вспомнил, что я на трибуне стоял вместе с королевской семьей и лично отвел в местную разновидность алмазного фонда. Комната, где по случаю праздника для лучших представителей народа и аристократических родов, были выставлены фамильные драгоценности церингов. Не особенно большая комната, где-то 40 квадратных метров. Весь периметр заставлен горками теми, которые мебель, а в них на стеклянных полках разложены или подвешены всевозможные драгоценные артефакты. Дорого, красиво и очень функционально. Например, простенькие женские серьги. Каждая тоненький ободок из белого металла, удерживающий блестящие мелкими гранями шарик алмаза, карат под сотню, то есть с кахинор размером А чуть сбоку, можно взять специальный артефакт, чтобы в шарике руны разглядеть. Вроде микроскопа в агрегате Алена. Народа в зале не было, кроме пожилого служителя. Охрана выставлена снаружи, так что и микроскоп получил свое пользование и прослушал небольшую лекцию по экспонатам и воспользовался возможностью задавать вопросы. Так вот, в сережках оказались заклинания щита. В одной от механических повреждений, в другой от температурных колебаний, помощнее моего трофейного. Остальные экспонаты были под стать этим. В основном женские украшения, так как чаще лиды управляли именно королевы. Всевозможные колье, кулоны, кольца, браслеты, ножны тоже имелись. Даже накладные ногти со встроенными щитами, исцелениями, многочисленными боевыми заклинаниями и не менее многочисленными бытовыми, и, наконец, накопители. Было и несколько артефактов унисекс, жезлы, трости, короны. После каждого артефакта стояла табличка с надписью «Кем и когда он создан». Основная масса являлась новодилом, произведенным в пределах последних 100-150 лет. Видимо, именно в эти годы дела у династии шли лучше всего. Но встречались и очень древние экспонаты. Одному накопителю довольно симпатичный каплевидный кулон розового цвета, согласно надписи и по утверждению смотрителя, было более двух тысяч лет. А выполненному в виде чёток универсальному набору заклинаний боевого офицера полезная вещь, немногим более тысяч. Имена артефакторов мне ничего не говорили. Я их никогда специально не учил. Но вдруг взгляд зацепился за знакомое имя архимага Параментаса, того, что, по мнению Олена, мертвую воду умудрился получить. Лет 800 назад жил или больше. Его творение скромно лежало в углу и представляло собой тонкий золотой обруч с переливчатым камнем вроде кошачьего глаза посередине. Назначение – вроде волосы удерживать. Я удивился. Румное заклинание было внедрено в камень, и в начертании рум имелись некоторые отличия от принятых здесь. Внутри шевельнулась малоприятная догадка. «И как это заклинание работает?» «Никак», – мрачно ответил смотритель. «Повреждено?» Нет, ману принимает, но в результате никакого эффекта. Может, какое-то лекарское или с жизненных? Какое там лекарское? Выруното посмотрите. Они хоть и немного странно выполнены, но вполне узнаваемы. Щит это, но ни от чего не защищает. Не может быть! Делана удивился я, но, надеюсь, смотритель не заметил. А поглядеть можно? Все-таки великий параментас. Смотритель, немного поколебавшись, открыл горку и вынул артефакт. Можете померить, сильно бить не буду. Я улыбнулся шутким, надел обруч на голову и запитал камень Тауры. Поколебавшись, снял свой защитный амулет и положил на горку, после чего получил довольно чувствительный удар по плечу, непонятно откуда взявшийся у смотрителя в руках указкой. Сами видите, от заклинаний тоже не защищает, но показать этого не могу. А можно его на вас примерить? Я аккуратно знаю, на каком расстоянии должны срабатывать щиты. Ну, давайте. Я немного подзарядил встроенный накопитель артефакта и передал служителю. Действительно, ни на ветер, ни на покрутившийся в опасной близости от ухосмотрителя смотрителя шар, Артефакт никак не реагировал, а вот нанесенный между ними ментальный удар полностью погасил. Ужасно захотелось скопировать заклинания во всех подробностях, но я не стал этого делать, боясь раскрыться. Были тут мастера ментальной магии или был? Все-таки параментос гений, и, наверное, далеко не все его записи сохранились. Или он сам их не делал, но артефакт остался, возможно, и не в единственном экземпляре. Странно, что руны не расшифровали, хотя нет, расшифровали, просто атакующие ментальные заклинания не прилагались, вот и не поняли, от чего обруч защищает. Стало как-то неуютно. Оказалось, что моя читерская способность может дать сбой в любой момент. Нацепит какой-нибудь аристократ подобный артефакт просто для форса и спокойно размажет меня по стенке. Качаться, качаться и еще раз качаться. Смотрителям я искренне поблагодарил за интереснейшую экскурсию и дал пять икю за труды. Он сначала хотел отказаться. Но 5 IQ не 5 ливров, сумма значительная. Соблазн переборол гордость. Может, не станет подробно рассказывать о моих действиях. Потом я пошел выяснять, не начинается ли наконец обед, на ходу подновляя все висящие на мне заклинания прокачки и подкачивая ману в накопитель своего амулета защиты.